Схолее отсюда ясно, что такое память. Она есть ни что иное, как некоторое сцепление идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, происходящее в душе сообразно с порядками сцеплением состояний человеческого тела.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 Бог имеет идею человеческого тела, иными словами, сознает его, поскольку он составляет весьма многие идеи, а не поскольку он составляет природу души человеческой. То есть по теореме одиннадцатый душа человеческая непосредственно человеческого тела не сознает. Но идея и состояние тела находится в Боге, поскольку он составляет природу человеческой души. Иными словами, человеческая душа воспринимает эти состояния по теореме двенадцатой, а следовательно, по теореме шестнадцатой и само человеческое тело, и при том, по статье семнадцатой, как действительно актуально существующее. Таким образом, душа человеческая только постольку и воспринимает человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема двадцатая.